Эту программу транслирует компания CityVisor. Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу "Дорога". Алексей Голубев, Евгений Бунтман, 14.35 в Москве. И у нас в программе «Дорога» сегодня Сергей Канаев, президент Федерации автомобилистов России. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А, общественная организация Москвы в системе организации безопасности дорожного движения. А, как участвуют и зачем общественная организация? Ну, это на самом деле общественная организация. Это, это в общем, в организации безопасности дорожного движения. Я уж не знаю, там в Москве или в Екатеринбурге, чем это отличается. Но, по сути, здесь вопрос в чем стоит. У нас есть контрольные надзорные органы. Понятное дело, что они принимают законодательные инициативы, они контролируют соблюдение ПДД, Что далее? Как могут общественные активисты, общественные организации во всем этом участвовать? Долго мы бьемся и говорим о том, что нужны какие-то специальные общественные институты, которые бы помогали в данном случае соблюдению ПДД. Вот те же наши регистраторы, да, элементарная проблема, которую можно побороть, вот эти вот игра в шашечки, обочечник и так далее. То есть здесь могут участвовать общественные институты, могут. Но вообще во всем мире принято такое правило: что делают общественные организации? Конечно, это пропаганда безопасности дорожного движения. Обычно этим кем занимается полиция, это это, Чем? полиция пропаганда на... безопасности дорожного да. движения, Нет, общественные он... институты занимаются. Именно пропагандой. Они не могут контролировать, как у нас предлагается. Я говорю опять же регистратор, Мы просто вынуждены это делать, бороться с хамством на дороге. А так вообще не занимается пропагандой. И пропаганда здесь, вот если взять примеры, такие международные Соединенные Штаты, Германия, да, это, конечно, некие конкурсы, там, премии, там, и так далее, стимулировать к соблюдению ПДД, что, собственно говоря, вот второй год и мы делаем в рамках национальной премии безопасности дорожного движения. Ищем людей, рыцарей, героев, людей, кто вот реально достойный наград. Их нужно показать. Нужно показывать не только Хамлон со скоростью 180 на Кутузовском, кто убивает людей. Нужно показывать а, людей, которые к этому соблюдению ПДД что-то делают. Вот я делают. сразу вспомнил историю. На съезде с, выезд был с, с, из Южного Бутова на МКАД, и там день за днем стоял человек на машине, который не давал подрезать и создавать пробку. Вот там, там где стрелочка. А совершенно верно, и на Волкованке мы сами стояли тоже. Чудесная показали. история это была. Да, да, это вот, вот это активисты, которые, собственно говоря, ну, это уже профилактика, понимаете, безопасность. Не там вообще там гаишник должен стоять. Конечно, я и говорю, что это уже не пропаганда, это все-таки профилактика. И конечно, это подмена органов государственного. На самом деле не подмена, поверьте. В Соединенных Штатах, ну вспомните Соединенные Штаты, кто там регулирует движение стоит на улице? Улицах. Люди в гражданской одежде показывают на этой машине налево, а это уже направо. Как это? То есть, вот дяденька, который на университете вышел в трениках и с милицейским жезлом... Это только я... со значком. Это этим людям еще и платят в Соединенных Штатах. А Они у нас регулировщики. А вот случай недавно. Нет, нет, нет. На То, что у нас выходят, люди выходят от безысходности. Поймите правда Они он подменяют. Он вот вот, про пробку, действительно. Да? А потом да. его прогнали, прогнали гаишники. Ну... Но... Гаечники поняли, что он отнимает у них хлеб. И решили его прогнать. Не то, что он там прямо зарабатывал. Он регулировал движение, потому что не работал ничего. Но у нас до сих пор ведь не в фаворе как-то общественной организации. Если они проявляются, то потом просто становятся депутатами. не Ну, понимаете, у власти. Подождите, депутаты это отдельно, это личности. Общественная организация отдельно. У нас есть и общественная организация, которого в оппозиции, есть которая за власть, а есть которая за безопасность движения. Вот у нас организация за безопасность движения и за снижение стоимости владения автомобилем. У нас у вот, два возмог, можете почитать на федерации в России там так и написано. Депутация не депутация, это отдельный, говорю, Постойте, уже момент. Общая европейская тенденция говорит о том, что власти делают все для того, чтобы стоимость владения автомобилем повысить, чтобы людям было невыгодно ездить на машине. А мы будем, чтобы людям было выгодно ездить на машинах. И да. мировая практика показывает, что никто пока не добился того, чтобы люди поменяли личный автомобиль на общественный транспорт. И несмотря не на пожалуйста. то, что общественный транспорт Лондон. с каждым годом... Уже... Что в Лондон? Люди... А просто хочет. в Лондоне последний. 82% людей беды. за то, чтобы использовать свой личный автомобиль. Дальше стоит продолжать дискуссию. Нет, нет, мало ли чего они хотят. Я и говорю, их заставляют заставить это одно. Но мы и говорим: если вы хотите заставить, дайте альтернативу. Вы правильно да. сказали: если вы э, хотите заставить людей, дайте им хороший общественный транспорт, дайте им какие-то возможности, чтобы они использовали другие виды транспорта. Это нормально. И мы как раз за то, чтобы это было все сделано с человеческим. Лицом. Я хотел вернуться к безопасности дорожного движения, какие есть инструменты влияния у общественных организаций, кроме, ну, кроме того, чтобы нести просто просвещение в массы, что, в общем, не очень удается, потому что масса слишком обширная, чтобы просвестить... И сделать для нас, как сейчас задача стоит, сделать соблюдение ПДД модным, показывайте тех людей, которые не хотят дружить с законом, снимайте, выкидывайте их это все в интернет, все это показываем и говорим, что вот с них брать пример не надо. Люди потом звонят и говорят, что уберите на сайтов, мы все исправили там и так далее. То есть и Серьезно, власти... люди этого стыдятся? Я Вы думаю, знаете, что люди этим бровируют, как правило. Вот, как правило, бравируют те, кто попадают сами... первый, раз, а -а -а. первый раз. А его друзья уже говорят, слушь дорогой, я бы не хотел быть на твоем месте». Вот это реальность. И мы считаем, что вот это вот публичность она дает нам некие возможности для того, чтобы действительно проф... заниматься профилактикой правил дорожного движения. Неужели есть какие-то инструменты, чтобы людей убедить в том, что по Кутузовскому так ездить нельзя? Есть инструменты. И мы на Кутузовском проспекте конкретно снимаем людей, которые выезжают на раздел. И, и более того, нам звонят из определенных партий и говорят, вот не надо нам бы вот такие номера показывать. А мы их показываем. А нет, но это когда люди из партии, потому что есть люди и внепартийные. А внепартийные тоже безобразно. не очень хорошо реагируют, они Говорит, можно, пожалуйста... На каеннах. На да. каеных, там с факами и так далее. А потом они говорят, знаете, как-то не очень красиво получилось, извините, вот у нас вырезать. То есть даже люди как бы с, дальнего, с ближнего зарубежья, они тоже как бы, говорят, не-не, вы извините, ребят, вы правда, мы, мы не поняли сначала, в чем там дело. Мы думали, вы там стопхам сейчас будете что-то клеить там, и так далее. Мы говорим, ну мы же просто сняли, вас показали. Причем мы говорим, мы даже ничего не говорим вам. Мы показываем, как вы себя ведете на дороге. И... Как только мы проводим рейд, нам ГИБДД, как бы с благодарностью, говорят, вы знаете, отсутствие сотрудников ГИБДД, потому что можно просто никому не стоять в ближайшую неделю. То есть, люди сейчас боятся не сотрудников ГИБДД, что их остановят и предъявят там, штраф 500 рублей, а что их покажут? По нашему каналу «Святифар» скажут, нет-нет, я там не хочу. Вот как-то так. Ну, а могут и побить. Нас? Ну, да. Ну, вы знаете, пока. Ну, вот люди, пока, люди которые на каенах и так далее, а вы по знаете, А интересная ситуация: один человек на каянии останавливается, рядом останавливаются три машины. У нас был такой случай, и они говорят: Ну, парень, ты не прав. И то есть люди заставляют. то есть, солидаризируются, на... солидаризируются с вами. Очень. Как, да? вы, вот представьте, на один факт сколько показывают лайков. Я вам могу сказать, соотношение примерно один к к 30. То есть, люди говорят, спасибо, спасибо, молодцы, что стоите. Потому что видят, что все встают, как бы и даже машины прячутся, которые выезжают на раздел, видят, что, что -то снимает их камера, они быстренько уходят в поток и закрывают свои лица. Так что, я думаю, что это У меня как-то другое представление было. Когда ГИБДД победит обочечников? Когда мы, все вместе, Николай. Когда мы все вместе будем бороться, снимать этих обочечников, направлять в ГИБДД, а лучше еще присылайте нам эти видео, мы будем показывать с номерами и делать так, чтобы принимали меры к отношению к этим обочечникам. Все можно победить вместе. Нет. нет, ну, то же самое касается людей, которые на красный свет ездят и так далее, потому что по-прежнему у нас, может быть, и фиксируется где-то превышение скорости, но э, нам же тут, э, нам же Стабара, да, Леша, рассказывал, э, человек из, э, соответственно, структур ГИБДД, о том, что нет, ну, это не очень нужно, ну, проезд на красный свет где-то на какой-нибудь улице. Не а ты ГИБДД говорит, что это не очень нужно? Нет, ну, что камеры там не будут ну, ставить, ну, не напастись камер. Но, тем не менее, уже начинают устанавливать. Вот у меня на 26 Бакинских бакинский комиссар, туда-сюда на красный свет, туда-сюда, между двумя школами Это ездят. Это ездит. Скажите двадцать 26 точно? бакинских комиссаров. Конкретно перекресток, давайте поговорим, прямо приедем туда. Хорошо, я вам покажу, расскажу. Вы увидите, да. как ситуация изменится. А здесь нет да, никакого противоречия там законам, какими-то нормами, что вот вы снимаете нарушение со стороны общества, да, да, выкладываете это в общий доступ. Здесь... А мы же не указываем его не указываем личные данные. Мы понятия не имеем, ну, кто номер едет в этом. Ну, номер, э, ука... Мы номер указываем для того, чтобы приняли э, к нему меры административного воздействия. Мы же не указываем, к, там, кто, что и так далее. С кем он ехал, с любовницей или еще что-то. Нас это вообще не интересует. Соблюдайте ПДД, мы не а будем вас видно, снимать. видно через стекло... Но пусть подают в суд тогда, Алексей. А они оп... Ну, пока не было ни одного. Пусть подают в суд, что мы там вторжение в личную жизнь, пусть они это докажут. Ну, почему? Будет на открытый судебный процесс, да, тоже интересно, мы, да. мы еще судебный процесс этот открыто покажем, если судья разрешит. И будет очень замечательно. Я думаю, так мы вместе сможем побороться. Это мы отвечаем Елене, которая говорит, что это незаконная съемка с точки зрения закона. Но с точки зрения закона, это действительно незаконная съемка. Незаконная ну, съемка чего? Незаконная съемка. машина с номерами, когда показывает. Ну подождите, у нас у человека никто не может ограничивать что-то снимать. Никто не может пока. Если у меня камера непрофессиональная, не принадлежит никакому СМИ там, и так далее, я просто вышел на улицу, снимаю. Кто меня может ограничить? Человек может мне там попросить, можно мне там не показывать там, или там еще что-то. Да пожалуйста. Но здесь-то мы занимаемся профилактикой безопасности, поэтому никакого отношения у нас наша съемка конкретным людям вообще не имеет. Нет, я-то только за, и Елена, я так понимаю, тоже просто волнуется, ветер, волнуется за вас. Да, это ты за, потому что у тебя машины нет, а ты будешь ехать, и тут выбегает какой-то активист, который родит за безопасность. Нет, выбегает по обочине, я на красный снимать, свет буду идти. А ты скажешь, а мне показалось, Алексей. что я ничего не нарушал. А он говорит, нет, ты нарушил, нарушил, нарушил. Если активист выбегает и начинает вам все это высказывать, то я считаю, это просто некорректно. А, если, а, сказать, с, вашей стороны, а с вашей стороны, если вы выезжаете на красный свет и по обочине, да. это... Тоже не совсем правильно. Все бывает Поэтому... в жизни людей. Ну, он нарушил, спешил. Может, в больницу спешил, там ехал, на работу сильно опаздывал. Ну, вот, а, нарушил. А тут его такой вот э, пионер, видите ли, снимает, выкладывает, смотрите все. У человека обстоятельства, а он это вот так вот. Ну пусть он потом и напишет в комментариях: что были обстоятельства у меня, извините, там и mm -hmm. делают, пишут. А если как бы активисты там начинают Но, в том, на случае, это проступок, даже если есть обстоятельства, это, это проступок, разумеется. Он, да, человек может его признать, если он действительно адекватный, и говорит, да, ребят, спешил, извините, не совсем, может быть, и прав, и не обочины, в смысле, я не за обочечников, ну, так получилось. Mm -hmm. Но, тем не менее, он же понимает, что в следующий раз он уже так не поедет. Спасибо большое, Сергей Канаев, президент Федерации автомобилистов России. Будем надеяться, что у вас получится как-то убедить все больше и больше количество людей в том, что надо ездить как следует. Спасибо большое. Мы тоже, спасибо. Программа «Дорога» создана совместно с Департаментом транспорта Москвы.